Глава пятая. Я проснулся от того, что снова начала зудиться кожа на груди. Кроме того, к зуду прибавилось жжение. Поднявшись, я потащился в ванну и принялся разглядывать себя в зеркале. Оно было не слишком большим и отражало меня только по пояс, но этого хватало. В том месте, где чесалась кожа, заканчивалась татуировка. Языки пламени, спускающиеся с плеча на грудь, словно бы удлинились и теперь почти достигли соска. Краска на самых кончиках языков стала насыщенней. Я приглушил свет до такого уровня, что в зеркале смог разглядеть лишь неясный силуэт, зато теперь стало совершенно точно видно, что татуировка светится, словно внутри нее зарождается самое настоящее пламя. Зрелище было завораживающее, но не могло не внушать определенное беспокойство. Все-таки дар огня для меня приобретенный — и как мог отреагировать артефакт на такой длительный срок, отключенный от возможности призвать дар, находясь под плотным антимагическим куполом, известно лишь богам. Надеюсь, со мной не произойдет ничего непредвиденного, а то не слишком будет приятно сдохнуть от собственного дара в условиях, когда совершенно не можешь влиять на процесс. От созерцания татуировки, которая не слишком адекватно себя вела, меня отвлек телефонный звонок. Звонил Вольф. Я принял звонок и завалился на диван. Керан, дай мне координаты вашего кланового юриста», — без заявил Вольф. «И тебе здравствуй», — я почувствовал легкую головную боль. Приложив руку к колбу, отметил, что он жутко горячий. «Вот только заболеть мне сейчас не хватало». Керан, считай, что мы поговорили о погоде, о природе, обсудили женщины, посетовали на то, что в твоей тюрьме нет знойной надзирательницы за очень непослушными мальчиками», — рявкнул Вольф. «А теперь дай мне координаты своего кланового юриста». «Во-первых, у нас их целый этаж в офисном здании. Во-вторых, я не дам тебе копаться в моих юристах, выбирая себе по вкусу, до тех пор, пока ты внятно не расскажешь, зачем тебе понадобился юрист». Я встал, снова прошел в ванну, не отнимая телефона от уха, намочил тряпку и вернулся на диван. Тряпка легла на лоб, и я даже глаза прикрыл от облегчения. «Керн, ну что ты как маленький? Я потом тебе все объясню, когда выясню подробности». «Подробности чего?» «Вольф, просто скажи, что у тебя стряслось, и я от тебя отстану». Тряпка как-то на редкость быстро перестала холодить, став противно теплой. Из-за усиливавшейся головной боли соображалась туго, но я все таки нашел выход. Налил целое ведро воды и поставил его перед диваном. Ведро принес вчера охранник, чтобы мне было удобнее полмыть. Он же притащил целый ворох ветоши. А то я бы до самых слушаний практически носовым платком кровь Ушакова с пола оттирал бы. И вот теперь и чистые ветоши ведро снова пригодились». «Я не слишком доверяю своему юристу, ясно?» ответил Вольф раздраженно. «Это по его указке были наняты те трое уродов, которые нам тухлые проекты подсунули. Но ты бы не был так спокоен, если бы узнал, что мы еще и на закупках материалов почти полмиллиона потеряли». «Как так?» Я даже на секунду забыл о головной боли. А «Вот так. Они за откаты уговорили одного из закупщиков заключить недолгосрочный договор о поставках, а брать малыми партиями пластик по завышенной цене. Разницу, естественно, делили поровну». «А мы в итоге переплатили почти полмиллиона». Вольф выдохнул. «Ты мне дашь уже координаты твоей стаи юристов? Или мне у кого-то другого поискать?» «Люсин да знает, где они обитают». Я снова прикрыл глаза. Из-за плохого самочувствия даже новость о потерянных деньгах не произвела на меня должного впечатления. «Так надо было сразу сказать...» И Вольф отключился. «Я же снова сменил компресс на лбу. Да что со мной такое творится? Неужели все таки артефакт начал меня убивать?» жжение в татуировке усилилось, но по сравнению с головной болью уже не воспринималось всерьез через три смененных компресса мне удалось задремать из тяжелого душного полусна меня вырвал телефонный звонок даже не глядя на то кто звонит поднес трубку куху керн и тут же поморщившись сменил руку потому что уже вся татуировка полохала огнем давай гляди рубашка на мне загорится здравствуй радость моя давно тебя не видела совсем забыл про меня Промурлыкал в трубку женский голос. Я удивленно отнял трубку от уха и уставился на экран. Увидев, наконец, от кого звонок успокоился. «И тебе не хворать, душа моя!» В тон яви ответил я. «Что такого случилось, что ты сама решила мне позвонить? Если честно, я думал, что про нее или забудут после смерти снеженных и Великого князя, или же, если я прав, и имеется еще кто-то в управлении, заставят на время затихариться и не привлекать к себе внимания от слова совсем. Но то, что она мне позвонила, Намекала на то, что я ошибся в своих предположениях. «А то, что я просто соскучилась и хочу услышать твой голос, не приходит тебе в голову?» Ева тихонько рассмеялась. «Нет, это последнее, на что бы я подумал. А зря. Я люблю сильных мужчин. От статьи про твои подвиги у меня просто томление во всем теле появилось». И она снова тихо рассмеялась. «Ева, если бы ты позвонила вчера, то я с удовольствием тебе подыграл. А дальше все зависело бы от твоего воображения». «Поверь, мне бы удалось тебя удовлетворить, даже не прикасаясь». Я понизил голос до интимного полушепота, а потом добавил обычным голосом. «Но вот именно сейчас мне не до подобных игр». «Умеешь же ты сломать кайф», — фыркнула девушка. «Умею», — я не стал отрицать очевидного. «А теперь давай с самого начала. Зачем ты позвонила?» «Твоя девчонка, которую ты в личной помощнице переводишь, как только она найдет себе подходящую замену в приемной, подошла к делу весьма серьезно и основательно — Она привела девушку, чтобы проверить, подойдет она на роль украшения твоей приемной или нет. Сделала она это с разрешения Вольфа, который просто от нее отмахнулся, предоставив решать проблемы самостоятельно. Вольф вообще навел здесь какой-то нездоровый кипиш. С чем уж он связан, я не знаю, но настолько злым и сосредоточенным я Юрочку еще ни разу не видела. Так вот, твоя девица притащила довольно смазливую куклу на свое место. Но кукла оказалась еще и с мозгами, что странно, но случается». Так вот, она ознакомиться со всеми пошла. Все честь по чести. Коробку пирожных притащила. Все как у людей, в общем. И так невзначай начала у меня расспрашивать про секретаря Вольфа. А на мой прямой вопрос, зачем интересуется, ответила, что где-то эту даму не первой свежести уже видела. Но где не может вспомнить. А так как она пришла с одних курсов с твоей Люськой, то нигде Александру Петровну, дальнюю родственницу Вольфов, встретить никак не могла и мне стало настолько жутко интересно это обстоятельство, что я даже позвонила тебе, отрывая от очень важных дел. Хм, я задумался, но в голове горел огонь, и потому думалось с каждой минутой все хуже и хуже. Я спрошу у Люсинды, да так уж и быть удовлетворю твое любопытство. Эх, ну хоть любопытство удовлетвори, — она вздохнула. Ева, еще пара таких высказываний, и я приму их за приглашение, а потом поздно будет доказывать, что ты совсем не то имела в виду, — предупредил я. «Что с твоим основным заданием?» «Ничего, пока тишина. Похоже, что наверху что-то произошло, и мне велели только продолжать слежку и ждать», спокойно ответила Ева. «Хорошо, продолжай следить. Если что, звони». Я отключился. По-хорошему, надо было позвонить Люсинди и уточнить у нее насчет странного поведения новой секретарши, но сил попросту не было. Я не успел положить телефон, как он снова зазвонил. «Да что за хрена в день такой?» Но этот раз звонок был от матери». Она довольно бодро сообщила, что выполнила мою просьбу и передала прибору, которого еще не было названия «Ушаковым». В момент передачи рядом с дедом присутствовал Егор, который попросил показать, как прибор работает. Они вдвоем разобрали инструкцию, и Егор опробовал его на себе, продемонстрировав какой-то невинный эпизод из своего детства. Когда она уходила, дед с Егором остались в кабинете, наверняка, чтобы Егор продемонстрировал главе клана что-то еще». Также она сообщила, что дед пошел на поправку и уже может говорить шепотом. А Назар Борисович начал разминать руку. Заверив мать, что у меня все нормально, я отключился. Хорошо Егору, его синяки быстренько залечил клановый целитель, а вот у меня фонарь под глазом переливался весьма колоритным цветом. Зазвонивший телефон заставил меня ругнуться. «Да чтоб тебе, и кому я на этот раз понадобился?» Я нажал на кнопку вызова. «Керн?» «Костик мой любимый, самый лучший ученик», — прозвучал в трубке жизнерадостный голос Марго. «Куда ты пропал? Я нигде не могу тебя найти». «И что, там, где ты меня искал, а никто не сообщил тебе, что я временно недоступен для общественности?» Ядовито спросил я, в очередной раз меняя компресс, перед этим протеревшую. «Нет, все ограничились невнятным мучением и не говорили ничего конкретного. Так где ты, если не секрет?» В голосе ведьмы появились стальные нотки. «А зачем тебе знать мое местоположение?» — глухо спросил я. «Да затем, мой дорогой, что ты, несмотря на свои несомненные достоинства, все еще считаешься учеником имперской школы. Я тебе напоминаю, если ты вдруг забыл. И как раз сейчас, перед началом очередного блока обучения, составляются списки великовозрастных болванов, которые вовлечены в дела кланов настолько, что посещать наше прекрасное учебное заведение попросту не могут. Вот для таких, как ты, Вольф, и парочка не слишком знакомых тебе молодых людей — «Всего в списке вас двенадцать. Составляется план ускоренного прохождения практики, во время которой вас путем жеребьевки раскидают по различным провинциям где-то на месяцок. И после успешного прохождения практики вам выдадут дипломы и отвесят пенка под зад, чтобы больше на вас не отвлекаться и закрыть контракт с вашими кланами». Выдала ведьма на одном дыхании. «Так что тебе лучше сказать, где ты находишься». «Вот уж не думал, что для кого-то мое местоположение останется тайной». Я говорил, не открывая глаз. «Марго, я в тюрьме за убийство, и только через два дня смогу тебе сказать что-то о своей возможности поехать на практику». «Хм, странно. Это ведь не из заснеженных? По-моему, там все понятно». Задумчиво проговорила Марго, видимо, пытаясь понять, кого же я еще завалил. «Нет, не из заснеженных». «Ну хорошо, как появится определенность, позвонишь. Я тебя пока из списков не вычеркиваю. Надеюсь, тебя не казнят, а то место за зря пропадет». И она отключилась. Я аж крякнул. «Ну надо же, какая добрая и отзывчивая женщина, куда деваться?» Чтоб меня больше не дергали. я выключил телефон и снова задремал. Во сне почувствовал, как мне под горящую огнем руку подлез паразит и провел по татуировке шершавым языком. Как ни странно, но мне заметно полегчало. Даже, кажется, голова стала меньше болеть. «Нет, я просто от тебя иногда в шоке нахожусь!» Вопль Вольфа выдернул меня из сна. Я моргаю уставился на него, чувствуя, что огонь подполз уже к глазам. Наверняка в зрачках сейчас отражаются языки пламени. «А уж я в каком шоке от тебя нахожусь, причем постоянно, тебе лучше вообще не знать». Сев на диване, интенсивно протер лицо и посмотрел на бегающего по комнате Вольфа. «Ты нашел юриста или юристов? Кто там тебе был нужен?» «Нашел. Они довольно быстро проверили некоторые бумаги и сказали, что необходима длительная и скрупулезная проверка» потому что там так все напутано, черт ногу сломит. Но каждый из них сказал с уверенностью, что наш клановый юрист тут ни при чем, что не может меня не радовать. А уж насколько радуется сам Григорий Васильевич просто словами не передать, ведь даже тень подозрений — это удар по репутации, которой он очень даже дорожит. «Что там произошло?» — спросил я. «Только сядь уже, не мельтеши». Вольф сел и подозрительно посмотрел на меня. «Ты хреново выглядишь». «Спасибо за заботу», — я хмыкнул но чувствую я себя примерно так же, как и выгляжу. Так что удалось выяснить? «Может, позвать кого-нибудь, а то ты на самом деле паршиво выглядишь?» — спросил он, игнорируя мой вопрос. «Пускай к лекарю отведут, если от самого лекаря здесь толку не особо много. Дары-то заблокированы. А вообще, это жуткое ощущение не чувствовать магии». И он передернулся. «Я сам разберусь с тем, нужен мне целитель или нет», — оборвал я его. «Давай уже говори, что тебя так взбудоражило, и вали отсюда. Мне просто надо отлежаться, а ты мне мешаешь». «Как знаешь...» — он покачал головой, продолжая посматривать на меня с сочувствием. «Помнишь, ты нашел несоответствие в каких-то бумагах?» — я кивнул. «Так вот я начал разматывать эту ниточку, которая привела меня к тем паразитам, которых я вчера уволил». Услышав про паразитов, кот приоткрыл один глаз и зевнул. «Я не о тебе говорю, не напрягайся!» — махнул рукой Вольф и продолжил. а да вот еще троих, включая закупщика, забрала наша клановая служба безопасности». «Уж не знаю, что там с ними делают сейчас, я никогда не интересовался подробностями. Но туда умчался Григорий Васильевич с самым зверским выражением на лице. А к тому хрену, который порекомендовал ему нанять молодых и перспективных работников, уже отправилась наша СБ. Ну и плюс ко всему я поручил провести полный аудит вашему юридическому отделу как сторонним незаинтересованным лицам. Ты не против?» «Нет, им полезно немного растрястись. У тебя все? Я согнулся и спрятал палающее лицо в ладонях. «Почти». Вольф встал. «А Что вы с Ушаковым не поделили? Надеюсь, не женщину? Нет, не женщину. Юра, это наше с Егором дело. Думаю, что мы уже все выяснили. Это хорошо. Тебе точно целитель не нужен. Точно. Иди уже отсюда. Я почувствовал, что меня начало трясти, но нашел в себе силы поднять голову и через силу посмотреть на Вольфа. Если станет хуже, то я позвоню. Ладно, я надеюсь на твое благоразумие. И Вольф наконец-то ушел. «Я тоже надеюсь на свое благоразумие», — проговорил я, и тут меня скрутил такой острый приступ боли, что я упал сначала на колени, а затем повалился ничком на пол. Все тело пылало, словно меня сунули в печь крематория, а в голове росло напряжение, настолько острое, что я не мог даже закричать, только тихонько заскулил от боли. Напряжение все росло и росло, а затем словно лопнула со звоном натянутая струна, и боль отхлынула. Я вытянулся на полу и с удивлением и недоверием прислушался к себе. Боли, которая только что терзала каждую клеточку тела, не было и в помине. Зато пожилом ровно тёк огонь, словно я только что призвал дар. Вот только это невозможно сделать здесь. Но повинуясь какому-то внутреннему зову, я вынул руку, сжал кулак, а когда разжал его, то посреди ладони весело заплясало пламя. Резко сжав ладонь, я поднялся на ноги. Что же это получается? Артефакт, прививший мне дар огня, на отрез, отказался бездействовать и нашел возможность прорвать антимагический купол. А вот интересно, я могу теперь призвать огонь только здесь, или это распространяется на любой антимагический барьер? Но тут такое, пока не проверю, не пойму. «Прорыв периметра!» В комнату ворвался все тот же охранник-неудачник. Он обвел взглядом комнату и остановил его на развалившемся на диване паразите. «Господин Керн!» Сделайте так, чтобы ваш кот прекратил проявлять магическую активность в пределах купола, буквально взмолился он. И как ты себе это представляешь? Я насмешливо посмотрел на него, а затем посмотрел на кота, у которого от возмущения усы дыбом встали. Но ну еще бы, его же нагло обвиняли сейчас в том, чего он не совершал. Этот кот питается бужениной. Нет, но если ты будешь его кормить и выгуливать, то я, пожалуй, попробую договориться, но положительных результатов не обещаю. Я сообщу начальству. Буркнул он и удалился. Я же посмотрел на паразита. Ничего, уже недолго осталось. Но о том, что здесь магия доступна не только тебе, лучше никому не знать. Кот внимательно на меня посмотрел и принялся умываться. Ну что же, осталось только завтра пережить, а то эта неопределенность меня скоро добьет окончательно.